Глава 10. Тютедина. Донеся до меня шёпот, я открыла глаза. Надо мной склонилась Хелен, её светлые волосы сияли в свете утреннего солнца. Я лежала на подушках у потухшего очага. Последнее, что я помнила, как я свернулась рядом с Шоном на диване, но сейчас я была на полу на одеяле, с подушкой под головой и накрытая другим одеялом. Должно быть, он перенёс меня после того, как я заснула. Я посмотрела направо, посмотрела налево. Вторая подушка лежала рядом со мной, всё ещё сохраняя вмятины от головы Шона. Сколько сейчас времени? Только солнце взошло. Почему ты здесь, а не в своей комнате? спросила Хелен. Я раскрыла рот. Хелен понюхала воздух и сморщила носик. И почему лорд Шон прячется на балконе? Лорд Шон На выбрал именно этот момент, чтобы снова появиться на виду, распрятаться дальше не было смысла. Хелен насупилась. У вас было личное время? Э-э, а э-э мама говорит, личное время очень важно. Где твоя мама? Она на маме улице сказала срочно тебя найти, потому что этот коп собирается нарваться на мрака. Я подскочила с пола. Окно на улицу. В стене открылось окно. Мод стояла на краю границы гостиницы, жёсткая осанка, руки скрещены на груди, и я смотрела на противоположную сторону улицы. На той стороне дороги небольшой квадратный люк, закрывавший доступ к водопроводному и канализации, оказался открытым. Слева стояли Киран, Мрак и трое других, дрожащие, закутанных в толстовки и джинсы. Справа стояла офицер Марай, положив руку на тазер. На секунду я крепко зажмурилась и снова открыла глаза. Офицер Марайс и Дразири никуда не делись. Отключить всю воду и канализацию. Я вылетела из комнаты и побежала вниз по массивной лестнице. Шон выругался и обогнал меня. Хелен бросилась за нами, запрыгнула на перила лестницы и съехала по ним вниз, соскочив уже на первом этаже. Почему? Почему офицер Марайс Должно было принести на следующий же день после Рождества. Разве у него не было дома или семьи? Но почему я ни минуты не могла вздохнуть спокойно? Шон взял меня за руку. Дина, откройся любое поле. Я обойду их сзади. Сделано. Его глаза вспыхнули янтарём. Пожалуйста, оставайся на территории гостиницы. Я хочу, чтобы они тебя видели. Хорошо. Я пронеслась через дом, распахнула дверь и вышла на лужайку, где уже стояла мод. Чудовище увязалось за мной. Прекрасно понимаю, кто ты такой, произнёс Киран Мракс насмешкой. Ты то, что подходит для местных правоохранительных сил. Кое-как обучен, малообразован. Вероятно, из семьи настолько бедной, что эта работа кажется им настоящим достижением, стабильным, достойным способом позаботиться о своей семье. Соглашение, громко сказала я. Он не обратил на меня внимания. Если бы мы повстречались ночью, всё могло бы быть по-другому. Но сейчас мы здесь при свете дня. Более того, офицер, так уж получилось, что наши интересы совпадают. Ты хочешь позаботиться о своей семье так же, как и я. Стоит мне шагнуть за пределы гостиницы? Как доразири тут же позабудут о Мараесе и сосредоточатся на мне. Я пообещала Шону оставаться на виду, не покидая границ гостиницы, и я сдержу слово. Но меня так и подмывало подойти к ним. "Где твой волк?" пробормотала Мод, подкрадываясь к ним со спины. Мараес ничего не сказал. Похоже, он твёрдо вознамерился выяснить, что здесь происходит раз и навсегда. Итак, произнес Киран, мраксу сталым видом человека, делавшего это уже сотни раз. Сколько ты хочешь, сэр? Вы пытаетесь меня подкупить, совершенно спокойно спросил Мараэс. Нет, я пытаюсь помочь тебе повысить твою зарплату. Очевидно же, что она совершенно не соответствует мощи и твоих способностей. Мараэс улыбнулся. Вот чёрт. Человек должен получить компенсацию в соответствии с величиной опасности, с которой он сталкивается в ходе своей работы, сказал мрак. А твоя работа чрезвычайно опасна, особенно в данный момент. О, протянул Мараэс. Люблю опасность. Нет, не любит, вклинилась Ея. Если с его головы упадет хоть волосок, я, я верю в справедливость, офицер, сказал мрак. ты хочешь кредитов в валюте, что бы ценится на этой забытой богом планете. Золото, верно? Вымли, капитающие, любите золото. Я его убью, он должен был умереть. Позади меня из крыши гостиницы выскользнул ствол маленькой реактивной пушки. По сути, это была усовершенствованная версия винтовки, но в отличие от энергетического оружия, она была чрезвычайно эффективна. У гостиницы возникали трудности с её зарядкой и наведением, но я уже её зарядила, и мне нужен был лишь один выстрел. Мрак поднял руки и один из дрозери вложил в них небольшую сумку. Киран раскрыл её и вытащил оттуда золотой самородок размером с грецкий орех. Он посмотрел на него, вытряхнул ещё несколько на свою ладонь, словно это были леденцы, и перевёл взгляд на Мараеса. пошёл вон, процедила я. Или клянусь, весь твой вид окажется в чёрном списке. Хелен рядом со мной зашипела, оскалив клыки. Марак с Морайсом оба покосились в её сторону. Хелен посмотрела на мрака, подняла палец и чиркнула им по горлу. Какой очаровательный ребёнок. Марак повернулся к Морайсу. Этого достаточно. Сервы же знаете, что подкуп полицейского это преступление, с лёгким любопытством спросил Мараэс. Подкуп это преступление, а жадность ключевая черта вашей культуры, офицер, и она управляет вашими жалкими жизнями, как бы вынютверждаля обратное. Мне эти переговоры наскучили. Да или нет? Мараэс раскрыл рот, и я уже точно знала, что сейчас будет. Моя гостиница была раскрыта. Кто знает, сколько людей наблюдало за нами из своих окон. Но вот как всё закончится. Теперь важным оставалось лишь спасение офицера Морайса, который не сделал ничего плохого, а всего лишь пытался выполнить свою работу. Джентльмены, бы веселились и хватит, его голос зазвенел. Лицом на землю, руки за головой. Приехали. Именно этого я от него и ожидала. Серьёзно. Морайс вздохнул, на землю Ореф кнул Мораэс. Руки за голову сейчас же. Ладно. Фыркнул мрак. Обейте его. Магия зашевелилась. Земля слева от нас разверзлась, и из-под неё вынырнул орланд в полной син броне, чёрный и вагровый. Его золотистая грива ниспадала на плечи. Кровавая булава в его руке загудела, заряжаясь. Он надвигался, неудержимый, как таран. Я мельком глянула на мот. Сестра улыбалась. Это она всё устроила. Орланд достиг края границы гостиницы. Он широко раскрыл рот, обнажая клыки во всей красе. Маршал дома Крэр зарычал, будто рассерженный лев, и бросился в атаку. Мод схватил Эвелин ещё перед тем, как той выпал шанс броситься следом. Дразири сделали то же, что сделали бы любые разумные создания, увидев несущегося на них вампира. Они попятились назад, пытаясь разбежаться, и натолкнулись прямо на Шона. Первый Дразери даже не понял, что произошло, когда Шон сломал ему шею. Булава Арланда обрушилась на второго Дразери. Они вместе с Шоном бросились за мраком. Он проскользнул между ними, будто сотканный из воздуха. В его руке возникло голубое лезвие, и он растёк им быстро и точно. Они стали двигаться через улицу. Мрак избегал их ударов, словно призрак. Стрелять было нельзя. Третий Бразиле бросился на Марайса. Я глянула на чудовище и указала на третьего Дразиле. Убей его. Моя собака понеслась через улицу на ходу выпуская из лап когти. Офицер выдернул свой тазер. Вспыхнули искры. Дразиле передернуло, и он сорвал металлические дротики со своего тела. Марайс потянулся за пистолетом. Чудовище подпрыгнуло в воздух, широко раскрыв пасть с четырьмя рядами бритвенно острых зубов, и вцепилось в горло Дразери. Кровь брызнула на асфальт у ног Мараеса. Мы были обречены. Мы все были обречены. Киран Мрак развернулся, уклоняясь от ножа Шона. На меня нацелился ствол пистолета. Он привёл их к тому месту, где мог идеально прицелиться в меня. Сейчас Я подняла перед собой стену из земли. Гостиница и Киран Мрак выстрелили одновременно. Что-то опалило мою ногу. Я опустила землю как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мрак дёрнулся будто ужаленный. Доросери увернулись от атакшоны и Орланда, подпрыгнув вверх на дюжину футов, они приземлились на электролинию, пробежали по ней как по твёрдой земле, соскочили на крышу дома и скрылись из вида. Марай всплёднела от шока. В моей мантии осталась дыра, а моя нога кровоточила под материей. Поле удалось прорваться сквозь землю. Мне повезло, что земляной барьер смог сбить её с траектории, ведь всё в мраке говорило о том, что он редко промахивается. Орланд схватил первый труп за ноги и без церемоненно протащил его до середины дороги, швырнув его в моём направлении. Лужайка расступилась, проглотив труп. Шон взял за зане ги второй и третьей трупы, продавших их подобным образом. Лужайка проглотила и их. Шон с Арландом шагнули на землю гостиницы, оба истекали кровью из дёжин мелких порезов. Арланд казался недовольным количеством крови на его руках и словно жаждал прикончить кого-нибудь ещё. Шон выглядел готовым в любой момент обернуться. Я восстановила силовое поле. Шон остановился возле меня, вдохнул И его глаза загорелись. Меня лишь чуть-чуть задело, сказала я ему. Он повернулся ко мне, но я поймала его за руку. Нет, пожалуйста, ты нужен мне в доме. К тому же, они оба были ранены куда серьёзнее, чем я. Он фыркнул и пошёл внутрь. Мораис наконец сумел вернуть контроль над своими ногами, живо направившись ко мне. Я подождала. Он налетел лбом на барьер и отскочил назад. Мисс Демиль, Прицедил он сквозь зажатые зубы. "Нет", отрезала я. "У меня ребёнок и гости, о которых я должна позаботиться. Эти ублюдки вбросили что-то в канализационную систему, и я без понятия, заразит оно гостиницу какой-то чумой или просто взорвётся. Мне не нужна ваша смерть на моих руках. Идите и садитесь в свой автомобиль. Когда будет безопасно, я сама вас позову". Я развернулась и прошла в дом. Хелен с чудовищем побежали следом за мной. Я вошла в гостиницу, посылая поисковый импульс через всё здание. Ничего. Гертруде Хант не удалось найти ничего постороннего в трубах. Я поднажала. Пол, стены и потолок вокруг меня зашевелились, искажаясь, будто бы твёрдое дерево и камень стали жидкостью, а я была камешком, брошенным в тихий пруд. Ничего. Потребуется более глубокое зондирование. Гостиница вокруг меня завертелась, будто заработавший механизм огромных часов. Я перенесла двух Хиру и Винга на лужайку снаружи гостиницы, но по-прежнему в их собственных комнатах. Мод, Хелен, Шон и Арланд стояли в углу гостиной рядом с Колденией, сидявшей в своём кресле у окна. Не шевелитесь, предупредила я. Из кухни вышел Орро. Как прикажете мне готовить без воды? Он увидел моё лицо и умолк. Я сосредоточилась. Импульс. Ещё один импульс. Чтобы они не вбросили в воду или канализацию яйца, найду. Они не смогут навредить гостинице. Я потянулась забирать ещё дальше в трубы. Где же оно? Что она делает? спросил Орланд. Диагностирует, ответила сестра. Почему гостиница подключена к городскому водопроводу? Тихо спросил Шон. Потому что было бы подозрительно, если бы она не потребляла воду, пояснила Мод. Город даёт лишь малую долю воды, которую использует гостиница, но счётчик должен показывать прогресс каждый месяц. Силовое поле остановило бы всё, что мог бросить туда Дразили, но ей пришлось отпустить его, чтобы спасти Морейса. Мрак на это рассчитывал, сказал Шон. Морейс был наживкой. Да, согласился Орланд. Я не могла его найти. Мне вспомнилось самодовольное роже мрака. Нет, чёрт, из два у тебя это выйдет. Моя медлара щепилась на тысячи сияющих голубых усиков. Они оплели мою руку и погрузились в пол, устанавливая прямую связь между мной и гостиницей. Мои руки протянулись сквозь её корни. Мои глаза стали видеть сквозь её окна. И я стала Гертрудой Хант. Шон смотрел на меня. Я знала, что мои глаза стали ярко-бирюзовыми, как и сияние мои медлы, пока я просеивала каждый заполненный жидкостью квадратный дюйм внутри труб. Дом заскрипел и застонал вокруг меня. Где же оно? Хелен тихонько пискнула и уткнулась ключиком в одежду мад. "Шш, цветочек", прошептала сестра. "Не волнуйся, дай тёте поработать. Где оно?" Весь дом выгнулся, пытаясь вывернуться наизнанку для моего осмотра. Магия расходилась от меня импульсами, снова и снова прокатываясь до самых глубоких пределов, к мельчайшим корешкам. Она коснулась чего-то крохотного, глубоко затаившегося в трубах водопровода. Чего-то, что поглотило мою магию. Я сосредоточилась на крохотной искорке. а она ощущалась как сама гостиница легко преодолевая защитные барьеры гертруды ханты вытягиваясь в тонкую нить ищущую теплое солнце я запечатала отрезок трубы отделив его с обеих сторон пластиком нить проскользнула сквозь него словно никакой преграды там и не было магия если бы я использовала силовое поле чтобы её остановить это только бы задержало неизбежное Возможно, я могла бы выбросить её за пределы гостиницы, если бы знала, чем её поймать. Где потянулась за ней следом. Я едва могла её ощущать. Она так хорошо смешивалась с тканью самой гостиницы, что если бы я не приложила все силы к её поискам, я бы никогда и не узнала, что она там была. Кухня. Я вернула метлу в её нормальную форму и пошла на кухню. Мод последовала за мной. Из кохонной раковины вырос цветок. Его пурпурный стебель удерживал огромный бутон в 4 фута шириной. Волны лепестков, мерцающих нежным розовым и золотым, обрамляли его сердцевину размером всего лишь с баскетбольный мяч. Похожие на парашюты образования одуванчика произрастали из ядра. Их пушистые макушки мягко светились кроваво-красным. Я никогда не видела ничего подобного. Ландар "Аллен, прошептал рядом со мной Орланд. Моя сестра вскинула брови. Убийца мира? Не шевелитесь, резким шёпотом предупредил Орланд. Если выдвинетесь, он выпустит споры, ужалит вас и прорастёт из ваших тел". И я замерла на месте. "Не двигайся, цветочек, сказала Мод, не поворачивая головы. Если ты двинешься, мы все умрём". Не повышайте голоса, произнёс Арланд, едва шевеля губами. Он реагирует на любой признак жизни: движение, звук, тепло, перемену в составе воздуха. Это охотник. Есть ещё другие? Нет, только один этот. Мягкие пёрышки на парашютах лигунька затрепетали, поворачиваясь в нашу сторону. Ты можешь его изолировать? спросила Мод. Он пробился через твёрдый пластик, прошептала я. Но вы не сможете его остановить, прошептал Орланд. Он невосприимчив к огню, кислоте, энергетическому оружию и вакууму. Он преодолеет любую преграду, поскольку обретает плоть лишь встретив свою жертву. Если вы отправите его в другой мир, то обречёте этот мир на вымирание. Он будет убивать, снова вырастать и убивать. пока не останется единственным живым созданием на планете. Я не могла стать виновной в гибели целой планеты, и я не могла его сдержать, сжечь или утопить. Как мы можем его убить? спросила я. Вы не можете, ответил Орланд. Но могу я? Как? спросил позади него Шон. Моя кровь для него токсична, сказал Орланд. объясню, если выживу. Семена не должны прижиться. Не должны? прошептала Мод. Не двигайтесь и не кричите, сказал Орланд. Я должен быть единственной целью. Если он нацелится на кого-то другого, то семена расцветут внутри ваших тел и заражение распространится. Я смогу пережить одно растение, двух я не вытержу. Как насчёт силового поля? спросил я. Нет, возразил Орланд. Мне нужно его вытащить. Если силовое поле сработает и вы отсечёте стебель, цветок вырастет снова, только в другом направлении. Это безрассудство, сказала Мод, её голос дрогнул. Должен быть другой выход. Не отводя взгляда от цветка, Орланд дожити спокойным голосом произнёс: "Леди Мод, если мне суждено умереть, Произнесите для меня литургию падших. Мод раскрыл рот. Её лицо превратилось в бескровную маску с жёстким взглядом, и даже не шелохнувшись, она превратилась из моей сестры в вампира. Раздался её голос, спокойный и чёткий. С её губ слетели слова вампира. Идите с богиней Хмелорт. Вы не будете забыты. Орланд бросился на кухню. Цветок взорвался. Каждый парашотик с ярко-розовым семенем на конце выстрелил в воздух и вцепился в орланда. Вампир зарычал, словно раненное животное. Парашотики облепили его со всех сторон, будто смирительная рубашка. Пульсирующие красным семена впились в его броню, а затем опали, чёрные и безжизненные. Они изранили его лицо, высасывая кровь. Он стиснул зубы и сомкнул руки на клубне цветка. Лепестки полыхнули ярко-красным. Орланд взвыл от боли и потянул всё так на себя. Лепестки почернели. Всё его тело било дрожь. Несокрушимая гора, которой был Орланд, едва могла стоять. Стебель цветка обвился вокруг его руки, словно удав, пытающийся удушить свою жертву. Орланд схватил его и потянул обеими руками, обнажив клыки и выпучив глаза от напряжения. Она выскользнула лаза, оббиваясь вокруг него, врезаясь в тело, сминая броню, будто её там и не было. Кровь изливала его лицо, сочиясь из дюжин крохотных ран. Горланд опустился на колени, всё ещё крича, дико и отчаянно, и из его глаз градом катились слёзы. Мне хотелось закрыть уши руками и свернуться калачиком, чтобы я не могла видеть или слышать его. Мод застыл рядом со мной, сжав руки в кулаки. И с шумом дыша сквозь сжатые зубы последние несколько футов стебля вытянулись из слива вместе с сияющей голубой луковицей размером с грецкий орех на конце. Маршал Домакрр схватил её. Она запульсировала ослепительным светом. Он погрузил в неё свои когти, проделав в луковице дыру, укусил себя за руку и сплюнул в дыру собственную кровь. Луковица почернела. растение содрогнулось, зажимая его в последней попытке удушить свою жертву, потемнело и замерло. Арланд поднял руку и прорычал единственное слово: "Чисто". Мод бросилась к нему. "Что ж", произнесла Калдения. "Теперь никто не скажет, что у нас была скучная осада". Арланд не смог подняться с пола. Рубценая его лице защитные секунды превратились в наполненные кровью влдыри. Он тяжело дышал, будто пробежав марафон. Вам нужно снять броню, сказала ему Мод. Вы кровоточите под ней. Мне нужна только мгновение. Перевести дух. Арланд, сказала я. Вам нужно снять броню. Он не ответил. Снять с него броню будет практически невозможно без его участия. Для рыцарей Святой Анакратии их доспехи были всем. Большую часть своей жизни они проводили в них. Поэтому подчас, получив опасное ранение, они ни за что не хотели с ними расставаться. Шон подошёл к Арланду, схватил его за руку и поднял маршала на ноги. "Если останешься в броне, то умрёшь", сказал он. "Не умирай. закричала Хелен из гостиной. Мод хлопнула себя рукой по лбу. Уже можно двигаться, дорогая. Хелен вылетела из комнаты и обняла ногу Орландо. Не умирай. Тело Орландо охватила дрожь. Он укусил воздух, словно пытаясь побороть боль. Мод шагнула ближе, оказавшись с ним лицом к лицу. Я знаю, серьёзно сказала она. Я понимаю, ведь я была на вашем месте. Меньше всего вы бы сейчас хотели оказаться без брони. Вы не желаете быть уязвимым. Но вы погибнете, ми лорд. Я не хочу, чтобы это произошло. Хелен тоже этого не хочет. Арланд посмотрел на Хелен. Она вцепилась в его закованную бронёй ногу, испуганно глядя на него. Не умирай. Арланд сглотнул и ударил герб на своей груди. Броня распалась. Медицинский отсек Приказала я. Из пола вылетел усик, обвёлся вокруг Орланда и утянул его в недра гостиницы. Я пошла следом. Хелен рванула за мной, но Мод её поймала. Нет. Ну почему? Потому что он очень гордый. Оставайся здесь, Хелен. Я вошла в медицинский отсек. Мод отстала от меня лишь на шаг. Я запечатала за нами двери. Гостиница поместила Орланда на металлический стол для осмотра. Я взяла из ящика скальпель и рассекла чёрную материю его комбинезона. Кровавые волдыри покрывали всё его тело. Некоторые лопнули, и густая кровь, окрашенная ядом, просочилась на его кожу, издавая запах уксуса и гнили. Я коснулась его кожи, слишком холодная. Что мы можем сделать? спросила я у него. Ничего, ответил он. Я или выживу, или умру. Должно быть что-то, что я могу сделать. Он вздохнул. В прошлый раз это была ванна со звёздным цветком. Мята, подсказала мне мысль, словно бы я сама не знала. Она может немного помочь. Я открыла экран на кухню, убедившись, что Орландо не будет видно. Орро жарил что-то на плите. Мне нужна мята, сказала я. Вся, что у нас есть? У нас есть пара кустиков, сказал Орро. Скорее после окончания саммита Он закатил истерику насчёт свежих трав, и я создала парник, который мы постепенно засаживали травами. Этого мало. Возьми весь мятный чай, который у нас есть, и заварий самый большой чайник чая. Он кивнул. Я закрыла экран. Мод взяла ланда за руку. Нет, воспротивился он. Я не хочу, чтобы вы видели меня таким. Не будьте смешным, отрезала Мод. Даже стая раз не заставила бы меня уйти, миледи. Она приложила палец к его губам. Я остаюсь. Я сняла ручную лейку душа с боковой стороны койки, наладила тёплую воду и принялась смывать с него отравленную кровь. Он не проронил ни слова, просто лежал на столе, без сил протестовать или стыдиться. Он лежал и держал Мод за руку. Мы не могли потерять Орландо. просто не могли я не чувствую молитвенную комнату сказала мод. Она у тебя есть? Нет. Тогда я её сделаю за кухней. Она закрыла глаза, сосредоточиваясь. Вампиры дорожили своими семьями. Худшей участью, которую мог представить себе вампир, была смерть в одиночестве. Они погибали на поле битвы в окружении других вампиров, или умирали у себя дома под присмотром родственников и возлюбленных. Арланд не будет один. Это было наименьшим, что мы могли сделать. Там должна быть ванна, подсказала я ей. Она одарила меня взглядом, ясно говорившим, что она не идиотка, и снова закрыла глаза. Я почувствовала, как гостиница зашевелилась, меняясь в ответ на волю сестры. Была в этом определённая вялость. Словно бы Гертруда Хант колебалась прежде чем выполнить перестановку. Делай, что она просит, прошептала я так тихо, что едва сама расслышала. Это не было приказом или требованием. Это было разрешением. Гостиница зашевелилась быстрее. Арланд продолжал истекать кровью. Чем больше я омывала его и вытирала раны, тем больше отравленной крови из них сочилось. Если бы я закрыла раны, Ты оставила бы весь гной и яд внутри его тела, я посмотрела на Мод. Она забрала у меня лейку души и продолжила омовение. Дыхание Арланда замедлилось, его грудь едва поднималась. "Не уходите", сказала Мод. "Держитесь за меня". Он улыбнулся ей. Обычно улыбка Арланда была похожа на объявление войны. Она была чарующей, полной бодрости и силы. Теперь в ней не было ни того. ни другого. Боритесь с ним. Мод сожгла его руку. Всё кажется таким медленным. Он поднял дрожащую руку. Мод сканилась к нему, и кончики его пальцев коснулись её щеки. Нет времени, выдохнул он. Боритесь. В её голосе звучало отчаяние. Живите. Он умирал. Арланд умирал. Я почувствовала присутствие за дверью. Калдения. Она постучалась. Что ей могло понадобиться прямо сейчас? Я набросила полотенце поверх бёдер Орланда и открыла дверь. Её милость прошла внутрь, держа в руках небольшую деревянную коробку. Она вытянула шею и посмотрела на Орланда. Превосходный экземпляр, насколько я помню, ещё по твоей чудесной пробежке в саду. Я ещё не умер. Голос Орланда дрожал. Он попытался зарычать. Но у него не хватило на это сил. Вам не удастся меня съесть. Калдения возвела глаза к потолку. Мой дорогой, я руководствуюсь не одним лишь своим желудком. Сейчас мной движет до бесконечное желание помочь. Надолго его не хватит, поэтому вам стоит воспользоваться им, пока оно не иссякло. Она открыла коробку и вытащила оттуда маленький шприц с прозрачной жидкостью внутри. Что это? спросила Мод. Это вакцина, синтезированная из определённого бактериофага, сказала Калдения, стёрнув со шприца защитный колпачок. Тот же прокариотический вирус, который наш дорогой Маршал носит в своей крови. Она повернулась к Арланду. Я собираюсь вколоть его тебе, если ты, конечно, не хочешь умереть на этом столе за грехи своих предков. И лефт в этом случае за их нелепую отвагу и абсурдные этические соображения. Она подняла шприц. Нет, выдавил Арланд. Калдайня посмотрела на меня. Он умрёт, Джина. Арланд попытался встать. Всё его тело задрожало от усилий. Он рухнул обратно на спину. Ты доверяешь ей? спросила Монд. Нет, призналась я. У неё не бывает бескорыстных желаний помочь. Наконец-то я хоть чему-то тебя научила, улыбнулась Калдении, обнажая свои нечеловечески острые зубы. Но я доверяю её инстинкту выживания. Без Орланда гостиница более уязвима, а если дрозери смогут прорваться, то перережут всех. Её милость не стала бы лететь многие световые годы через галактику, чтобы её прикончили какие-то пернатые или религиозные фанатики. Арланд лежал, смиренно глядя в потолок. "Безопасность моих гостей мой первый приоритет", сказала я ему, бережно убирая волосы с его лица. "Она слишком вежливая, чтобы рассказать вам", продолжила Калдения. "Обив тебя, я бы нарушила условия моего контракта с Динной. Контракт гласит, что с момента, когда я убиваю другого гостя, даже в порядке самозащиты, Она имеет право аннулировать наш договор. Я бы потеряла своё безопасное пристанище. Это было бы для меня очень, не, кстати. Повисло молчание. Арланд посмотрел на Мод. "Соглашайтесь", сказала она. "Пожалуйста". "Колите", слабо прохрипел он. Калдения прижалась к предскранине его животе и надавила. Арланд дёрнулся из судорожностью, сделал глубокий вдох. Теперь вы должны его держать, предупредила Калдения. Сыворотка будет жечь. Мод сомкнула руки на его запястьях. Арланд закричал. Я прижала его метлой. Она расщепилась на части, привязывая его к столу. Мота легла на неё сверху, прижав его как можно сильнее. На губах Арланда запотела пена. Он забился под путами. Я сжала руки в кулаки. Я ничего не могла поделать. На Мод было страшно смотреть. Губы превратились в тонкую, бескровную прорезь на лице. Глаза стали тусклыми, словно присыпанными пеплом. Снова судорога и ещё лёгкая дрожь. Он выдохнул и замер. Он умер? Арланд тихо позвал Мод. Арланд? Его ресницы затрепетали. Он открыл свои голубые глаза, взглянул на неё и снова их сомкнул. Его грудь поднималась и опускалась в ровном ритме. Сестра поднялась, взяла убрала метлу и мот смыла с него кровь. Вода окрасилась красным, затем снова стала прозрачной. Раны перестали кровоточить. Всё случилось быстро, даже очень быстро. Я вытащила из ящика чистую простыню и накрыла его. Как, спросила я. Калдения снова улыбнулась. Честно говоря, этот цветок и не совсем растение. По структуре он ближе к макробактериям, значительно видоизменённым, конечно. Патоген, воздействующий как на животных, так и на растения. Наука о нём длинная и сложная. Достаточно сказать, что около 301 лет назад его естественную разновидность обнаружила группа предприемчевых вампиров. Он существовал в природе в хрупком равновесии, контролируемый вирулентными бактериофагами, которые охотились на него так же, как он на всю остальную жизнь. А вампиры колонизировали планету Псевдоцветка и быстренько попытались превратить его в оружие для уничтожения своих врагов, рас и навсегда. В этом они довольно преуспели. Цветочек истребил всю естественную природу того мира. Его никогда не следовало создавать, тихо сказал Орланд. Он должен быть уничтожен. Он заговорил. Его голос всё ещё был слабым. Но в нём уже слышались отголоски присущей Орландо силы. Мод взяла его руку в свои, поглаживая его пальцы. О, даже не знаю. Её милость взмахнула длинными изящными пальцами. Ему присуща жестокая красота. Он был прекрасным, смертоносным и обладал неразборчивым аппетитом. Конечно же, она ощущала с ним родство. Что произошло? Контакт с колонией был утрачен, и Свидая накратия наконец-то очнулась и отправила туда спасательный отряд, продолжила Калдения. Первая приземлившаяся группа состояла из добровольцев, в часть которых была из дома Грэр и дома Илун. Там же был ещё третий дом, не правда ли, дорогой? Дом Мор, сказал Арланд. Короче говоря, Продолжила Калдения. Было сидилось две дюжины человек, вернулось всего пять, а затем флот разбомбил Луну планеты ядерными и кинетическими боеголовками, пока она не раскололась, вызвав извержение вулканов, цунами и прочие катастрофические последствия на поверхности планеты. Гравитация растянула остатки Луны в подобие кольца, а корабли Святой Анакретии помогли полученным астероидом рухнуть на планету, спровоцировав глобальное похолодание. Ничего не выжило. Тогда как цветок попал сюда? Поинтересовалась я. Деньги, подмигнула мне Калдения. При наличии нужного оборудования его можно изолировать перед гибелью от собственного творения. ученые продали образцы, чтобы получить деньги на дальнейшие исследования. Я купила один из них вместе с антидотом, конечно же. Никогда не стоит давать волю оружию, если не можешь с ним сладить. Я уставилась на него. Насколько я понимаю, два уцелевших члена дома Грэр были настолько потрясены своим опытом, что настояли на вакцинации всего своего клана. К сожалению, их запас вакцины был ограничен, и защитный потенциал слабел с поколения в поколение. Вероятно, наш дорогой мальчик должен будет пройти ритуал в подростковом возрасте, как и большинство членов дома Кр, проявивших потенциал. Ритуал включает в себя ожог одним семенем, и я использую этот термин в широком смысле. Шита, это что, испытание огнём повышает концентрацию бактериофагов в его крови? В том случае, если он когда-либо столкнётся с цветком? Это общедоступное сведение, спросила я. Нет, сказала Мод. Я никогда не слышала ничего подобного. Калдения поджала губы. Твоя сестра права. А это строго оберегаемый секрет. Выходит, Киран мрак или не знал, что Арланд обладает частичным иммунитетом, и надеялся, что цветок уничтожит над всех, или же знал и хотел намеренно убрать Арланда, сказала Мад. Именно. Колденя закрыла свою деревянную шкатулку и похлопала Арланда по ноге. Поправляйся. Куда веселее видеть тебя рычащим. На этой прощальной ночи я вас покину. Вам ведь наверняка интересно, откуда дом Крэр продолжает получать эти семена. Волосы на моём затылке встали дыбом. Я открыла дверь, и Калдония вышла. Пожалуйста, скажите мне, что у вас нет где-то теплицы полной этих чудных растений. Арланд покачал головой. О некоторых вещах даже я не имею права знать. Молитвенная комната готова, сообщила Мод.